Часть вторая. Подавление крестьянства. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Иеремия, часть 8, стих 20. Глава 5. Нарастание противоречий. 1928-1929 года. Я, избежав одной беды, в другую попадаю. Карнель В начале 1928 года разразился зерновой кризис. Вернее говоря, таковым положение представилось советскому руководству. В действительности же имело место некоторое временное нарушение равновесия на мировом рынке зерна. И если бы советским правительствам были приняты необходимые в таких случаях меры предосторожности, положение с зерном в стране можно было бы сравнительно легко выправить». Снова наблюдаем полное непонимание партийной верхушки и механизмов функционирования хлебного рынка, ее некомпетентность в вопросах ценообразования и ее вечную подозрительность. Все это не могло не привести к панике в стране. К началу 1928 года хлебный экспорт практически прекратился. Ведь перед Первой мировой войной половина производившегося в России хлеба поступала из помещичьих куласских хозяйств. Более того, именно они производили свыше 71% зерна, которое шло на внутренний рынок и на экспорт. В 1927 году в распоряжении советских крестьян было 314 млн гектаров земли, в то время как до революции им принадлежало только 210 млн гектаров. Возросло за эти годы и число крестьянских хозяйств с 16 млн до 25 млн. Крестьяне, не входившие в категорию кулаков, производили до Первой мировой войны 50% зерновых и потребляли 60% производимого им зерна. Теперь они производили 85% всего урожая зерновых и потребляли 80% производимого зерна. Задача государства сейчас стояла в том, чтобы завладеть этим хлебом. Но ещё на 15-м съезде партии, состоявшемся в декабре 1927 года, один из ветеранов партии Гая Сокольников предупреждал Мы не должны думать, что имеющиеся у крестьян запасы хлеба свидетельствуют о какой-то кулацкой войне против экономической системы пролетариата, и что нам следует организовать специфическую кампанию, чтобы завладеть им. Если мы это сделаем, то просто вернёмся к политике реквизиций. Единственной альтернативой этой политике было разумное использование рыночного механизма и системы прямого и косвенного налогообложения, а также элементарное продумывание применяемых мер То и другое, увы, отсутствовало. Обычно симпатизирующий советскому режиму автор замечает. Политика советского правительства, ежегодно планирующего высокий урожай на данный год, является по самой своей сути нереалистичной. Да и вообще, режим не имел ни малейшего понятия, куда идти. Принимаемые решения противоречили друг другу и вели лишь к дестабилизации сельского хозяйства. На 15-м партийном съезде несколько ораторов затронули эту тему. Например, Каминский осудил колебания и неустойчивость цен на сельскохозяйственную продукцию, указав, к примеру, что официально установленные цены на лён менялись пять раз за два года. Один из ведущих западных специалистов в этой области, покойный ныне профессор Ежи Ф. Карч, считал, что провал попыток создать земной резерв в период урожаев свидетельствовал о халатности, граничащей с безумием, и добавлял, что когда бестолковая финансовая политика и неумелый подход к ценообразованию вызвал крах закуповительной кампании 1927-1928 годов, принятие разумных мер со стороны правительства препятствовало разразившемуся одновременно с этим кризис информации, масштабы которого почти невозможно представить. В самом деле, как утверждал карч, бытовавшие тогда мнения о способности советского крестьянина поставлять продукцию на рынок кажутся совершенно необоснованными. По расчётам специалистов, дополнительные вложения в размере всего лишь 131,5 млн рублей, направленные на повышение цен на зерно в течение 1927-1929 годов, могли бы сбалансировать хлебный рынок. Даже советские экономисты молчаливо подтверждают выводы западных учёных о том, что основные показатели, на которых основывал свою зерновую политику Сталин, были сильно искажены. Действительно, Переводимые в разных советских источниках цифры урожая зерновых на тот или иной конкретный год значительно расходятся. На практике Сталин исходил из данных, значительно недооценивших количество зерна, поступившего на рынок в 1926-1927 годах. Фактически эта цифра была выше, чем считали его плохо информированные и низкоквалифицированные советники. Один советский исследователь доказал недавно, не акцентируя этого факта, что в своих расчетах Сталин принимал валовое производство зерна на 1926-1927 годах равным 10,3 млн тонн, тогда как реальная цифра составляла 16,2 млн тонн. Итак, на протяжении рассматриваемого периода, со всеми его реальными и мнимыми кризисами, цифры, на которых основывалось советское руководство, были почти столь же ненадежными, как и прогнозируемые и запланированные цифры. Современные советские исследователи отмечают, что работники на местах, ошарашенные бесконечными анкетами и запросами, говорили: "Мы попросту не понимаем половины вопросов и поэтому вписываем первую пришедшую в голову цифру". Между тем, Центральное статистическое управление, ГосКомитет по планированию, Госплан, Наркомат рабочей крестьянской инспекции и статистические отделы кооперативного движения продолжали публиковать значительно расходящиеся между собой данные по одни и тем же зачастую весьма важным показателям, как, например, по ставке зерна, посевные площади, пятилетние планы. Сталин ошибочно заявлял: "Мы имеем теперь вдвое больше товарного хлеба по сравнению с довоенным временем", несмотря на наличие довоенной нормы валовой продукции хлеба. Тут же резко взяв влево, даже по отношению к вводимому в тот момент жесткому курсу, Сталин возложил вину за создавшееся положение прежде всего на кулаков и добавил, что решением вопроса является переход от единоличного крестьянского хозяйства к коллективному, общественному хозяйству в земледелии и борьба против капиталистических элементов крестьянства, против кулаков. На пленуме ЦИКА и ЦИКА, состоявшемся в апреле 1928 года, Была выработана линия, согласно которой кризис обусловлен различными экономическими факторами, причем кулаки лишь использовали в своих целях нарушение равновесия рынка. Сталин, однако, почти сразу же свалил главную вину на кулаков, и советские специалисты, позже писавшие по этому вопросу, поддержали позицию вождя. Один из них, например, пишет... Кулаки организовали саботаж уборки хлеба в 1927-1928 годах. Обладая большими запасами зерна, они отказались продавать его государству по цене, установленной советским правительством. Правда, в настоящее время большинство советских историков, в том числе и такие догматики, как Сергей Тропезников, Объясняя причины зернового кризиса 1928 года, оперирует практически теми же формулировками, что и западные исследователи: неправильное соотношение мерту ценами на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, дефицит промышленных товаров, предназначенных для сельского хозяйства, а отсюда отсутствие стимулов для продажи сельскохозяйственной продукции, ошибочное использование программы закупок зерна, поощрявшее крестьян создавать запасы зерна, поскольку цены на него были слишком низкими. Сокращение же числа кулаков означало, что тех, у кого имелся излишки зерна, стало еще меньше. Но при любом варианте дефицит зерна в январе 1928 года исчислялся всего в 2 миллиона 160 тысяч тонн, то есть ни в коей мере не представлял собой ни кризиса, ни угрозы, как называл Сталин. Ибо, хотя объем производства зерновых снизился, производство другой сельскохозяйственной продукции, в том числе скота, увеличилось, так как валовая продукция сельского хозяйства выросла в 1928 году примерно на 2,4%. Причем уже в те времена один из советских специалистов посчитал ежегодный прирост крестьянского производственного капитала равный 5-5,5%, то есть цифра весьма значительной. Более того, как отмечает Трапезников, Продажи крестьянами технических культур, на которые были установлены высокие закупочные цены, быстро росла. В сущности, крестьяне просто нормально прореагировали на сложившуюся на рынке ситуацию, на нереалистично низкие цены, установленные государством на зерно. И всё же в январе 1928 года наступил, по определению американского учёного Стефана Ф. Коэна, поворотный момент, столкнувшись с нехваткой хлеба или поверив в таковую пар ветюро гетинокласно проколоссовала за чрезвычайные или срочные меры. Правые рассматривали их как органическую экспроприацию кулацкого зерна, и когда компания переросла в массовую конфискацию хлеба у крестьянства, производившуюся с почти такой же жестокостью, как в 1919-1921 годах, они забили тревогу. Но по существу само решение пусть даже обставленное всеми оговорками в его временном характере и о том, что оно не является концом НЭПа, явилось фатальным. Ведь партия захватывала хлеб, произведенный для продажи при якобы гарантированных условиях рынка. Экспроприация обеспечивала государство зерном, в котором оно нуждалось. Но одновременно она демонстрировала производителям сельскохозяйственных продуктов, что они более не могли полагаться на условия рынка. Таким образом, ранее только поколебленный экономический стимул был теперь в значительной степени подорван. В то же время успехи в конфискации зерна создавали у партийного руководства ложную и необоснованную уверенность, что оно нашло способ решения проблемы, и его дефицит зерна, составлявший чуть более 2 млн тонн, был восполнен с лихвой. Чрезвычайные меры принесли около 2,5 млн тонн. Сталин определил чрезвычайные меры как сугубо исключительные, но применявшиеся властями методы не могли не напомнить крестьянство военном коммунизме. Была проведена мобилизация кадров, в зерновые районы было отправлено 30 тысяч активистов, в деревнях появились чрезвычайные тройки, располагавшие всей полнотой власти и не считавшиеся с местными органами управления. В сельских, районных, губернских парторганизациях разразились чистки слабых элементов». Хлебные рынки были закрыты. Количество зерна, которое крестьянам разрешалось молоть на мельницах, было сведено к минимуму, необходимому для личного потребления. И хотя из центра время от времени раздавались сожаления о перегибах, возобновились по существу реквизиции периода гражданской войны. Сталинская политика атаки на кулака и реквизиции в деревне приближались фактически к наиболее экстремистским вариантам программы левых. И случайно Преображенский полностью поддержал её. Снова, как в 1919 году, самая многочисленная прослойка крестьян, средники, более не имела соответствующего представительства в сельских советах. В некоторых украинских губерниях их доля сократилась до 30% и менее, а в таких органах, как избирательные комиссии, где по существу и определялся состав советов, крестьяне всех категорий зачастую едва ли составляли большинство. оттесненный множеством должностных лиц и прочих посторонних. Закон от 10 января 1928 года изменял правила о кворуме на собрании сельских общин, так что теперь треть членов могла навязывать решение остальным. Крестьяне, лишенные в СССР права голоса, не могли голосовать также и на сельских собраниях, тогда как работники, не имевшие собственного надела, получили это право. Кроме того, решения собраний могли быть оспорены сельским советом, если они, по мнению последнего, противоречили политике советской власти. Это было началом конца независимых общин и одновременно ударом по среднему. Опять начали использовать в широких масштабах ту функцию, которая имела община при царизме, а именно самообложение. Это означало, что община отвечала за сбор с деревни дополнительных денег. Уже после того, как проверенные по новому уставу собрания заставляли принять определённую норму хлебозаготовок, в то же время, поскольку было заранее установлено, что община обкладывает кулаков более высоким налогом, независимо от мнения жителей деревни, традиционные свободы самообложения больше не применялась. Из официальных документов ясно следует, что партийные установки не пользовались поддержкой даже у крестьян-бедников, и что введённые тогда жестокие правительственные меры были враждебно встречены всеми элементами деревни. Особое внимание уделяли Украине, Северному Кавказу и Поволжью, но главной целью правительства на этот раз была Сибирь. Сталин лично выехал туда. Последнее в его жизни посещение деревни. Он выступал на заседаниях бюро Сибирского райкома ВКПП и других органов, обвиняя их работников в некомпетентности, граничащей с саботажем. Когда те пытались протестовать, заявляя, что из центра запросили чрезмерное количество зерна, Сталин ответил, что если бедняки и средники продали излишки зерна, то у кулаков ещё имеются огромные запасы по 50-60 тысяч пудов на семью. Это были чистейшей домыслы. К тому же, противореча сам себе, Сталин заявил, что наибольший объём непроданного зерна находится в руках средняков. Когда дело дошло до сбора зерна на местах, где государственные служащие составили списки всех, кого можно было отнести к категории кулаков, то так и не получили от внесённых в эти списки запланированного поразнорядки объёма поставок. Кулакам велели просто взыскать недостающее зерно. Как бы широко ни толковали это понятие, не имелось излишка в хлеба. покрывавших нормы поставок, спущенные местными работниками, последним не оставалось ничего иного, как восполнить недостающее зерно за счёт запасов всей крестьянской массы. Направленным Сталиным местным парторганизациям признавалось, что кулаки не являются главным источником излишков хлеба, но с ними следует бороться как их, но с ними следует бороться как с экономическим руководством крестьянства, причём непосредственно за ним следует средники. После того, как острота кризиса спала, Сталин и поддерживающие его Бауман признали, что чрезвычайные меры, включали убыски, конфискации и тому подобные, и что они перешли за грань разумного предела безопасности средника. Сталин лично с поразительной откровенностью объяснил, в чём именно состояли эти ошибки. В апреле-мае 1928 года планы хлебозаготовок не выполнялись, но ну, а хлеб всё-таки надо было собирать. Отсюда повторение рецидива чрезвычайных мер, административный произвол, нарушения революционной законности, обход дворов, незаконные обыски и так далее, ухудшившее политическое состояние страны и создавшее угрозу смуты к рабочим и крестьянам. Главным орудием в кавычках закона, применявшегося тогда против крестьянства, была статья 107, вступившая в силу в 1926 году. Она предусматривала тюремное заключение и конфискацию имущества лиц, виновных в умышленном завышении цен или отказавшихся поставить свои товары на продажу. Статья эта никогда не предназначалась для использования против крестьянства. Введена она была для борьбы со спекулянтами. На пленуме ЦК, состоявшемся в июле 1928 года, Рыков получил возможность сообщить присутствующим, что обычно зона действия статьи 107 охватывала в 25% случаев крестьян-бедняков. В 64% случаев средняков, а кулаков лишь в 7% случаев. Позднее в этом же году были опубликованы результаты голосования, чётко показавшие, что крестьяне-бедники не оказали ожидавшейся поддержки мерам правительства. На этом же июльском пленуме было объявлено об отмене чрезвычайных мер. Принципиальное положение НЭПа было подтверждено уже на апрельском пленуме. Сталин хоть и не напрямую, высказывался в поддержку предложения о том, что необходимые для индустриализации средства следует собрать с крестьянства. В то же время открыто он не отказывался от НЭПа. С крестьянством у нас обстоит дело в данном случае таким образом. Оно платит государству не только обычные налоги, прямые и косвенные, но оно еще переплачивает на сравнительно высоких ценах на товары промышленности. Это во-первых. И более или менее недополучает на ценах на сельскохозяйственные продукты. Это во-вторых. Это есть нечто вроде дани, нечто вроде сверхналога, который мы вынуждены брать временно для того, чтобы сохранить и развить дальше нынешний темп развития индустрии, обеспечить индустрию для всей страны, поднять дальше благосостояние деревни и потом уничтожить вовсе этот добавочный налог, эти ножницы между городом и деревней. Без этого добавочного налога на крестьянство, к сожалению, наша промышленность и наша страна пока что обойтись не могут. Может ли крестьянство выдержать эту тяжесть? Безусловно, может. Во-первых, потому что тяжесть это будет ослабляться из года в год. Во-вторых, потому что взимание этого добавочного налога происходит в условиях советских порядков, где эксплуатация крестьянства исключена со стороны социалистического государства, и где выплата этого добавочного налога происходит в условиях непрерывного улучшения материального положения крестьянства. Однако у Сталина хватило решимости заявить на пленуме, что давление на капиталистические элементы деревни достигло такой силы, что иногда доводило их до краха. Существует мнение, что чрезвычайными мерами Сталин хотел лишь запугать кулаков до полной покорности. Как бы то ни было, пленум издал новые директивы: прекратить применение чрезвычайных мер, поднять цены на зерно, направить в деревню промышленные товары. Но более зажиточные крестьяне уже перепугались всерьёз. Некоторые из них стали выращивать меньше хлеба, другие продали своё имущество, ведь теперь цены на хлеб не позволяли даже покрыть затраты на его производство. Это признавал и ведущий сталинский экономист Струмилин. Да и вообще, реакция производителей зерна на принудительные хлебозаготовки оказалась вполне естественной. У них пропала всякая охота развивать производство, и тяжкий крестьянский труд, благодаря которому начало восстанавливаться сельское хозяйство страны, стал понемногу замирать. И вот к концу 1928 года партия столкнулась с мрачными результатами собственного управления сельским хозяйством. Осенью 1928 года показатели зернового и животноводческого производства стали снижаться. Если же ещё учесть прирост населения с 1914 года, то станет ясно, что производство хлеба на душу населения снизилось с 584 кг до 484,4 кг. Когда выяснилось, что рынок не удовлетворил возложенные на него надежды, то дефицит зерна восполнили за счёт реквизиций, а потом правительство снова вернулось к рынку. Но с точки зрения крестьянина, рынок более не являлся надёжным каналом сбыта продукции, ибо его можно было перекрыть в любой момент и перейти опять к реквизициям. Правительство напротив, помнило лишь успех, достигнутый с помощью реквизиций, и не понимало, что они повлекли за собой развал рыночных отношений. что принудительные реквизиции зерна при наличии рынка лишают рынок стимулирующей функции, и в новых условиях он неминуемо должен количественно сократиться. Совершенно ясно, что главную роль в этом сыграло не тайное накопление запасов хлеба производителями, а снижение его производства. Бухарин прямо говорил про сказки о хлебных запасах. На всём протяжении борьбы за хлеб в деревне Сталин использовал эту ситуацию для атаки на правых. И вот этот заключался в том, что в наших партийных организациях родились в последнее время известные чуждые партии элементы, не видящие классов в деревне и желающие жить в мире с кулаком. На апрельском пленаме центрального комитета 1928 года Сталин выступил с резкими нападками на партийцев, плетущихся в хвосте у врагов социализма. К середине 1928 года Бухарин понял, что Сталин решил се проводить курс, который вызовет восстание в деревне. Он готов потопить их в крови. Уже в июне 1928 года Бухарин и Сталин не разговаривали друг с другом, но приличия ещё соблюдались. Бухарин жаловался на то, что рядовые члены ЦК не понимали сути разногласий, но сам не прилагал особых усилий, чтобы разъяснить положение. Правые боролись со Сталином втихую, а перед широкой аудиторией скрывали раскол. Сталин же тем временем открыто не нападал на лидеров правых. Его приспешники, не называя лиц, критиковали тех, кто не хочет ссориться с кулаками. И, наконец, в правде началась атака на основы позиций правых. Теперь уже Бухарин стал подгонять наступление против кулаков. Калинин, находившийся в тот момент на стороне Бухарина, истолковал его позицию таким образом, что насильственная экспроприация кулаков всё равно нельзя допускать, подкрепив своё мнение благоразумным доводом о том, что пока существуют частные хозяйства, новые кулаки будут неминуемо возникать взамен экспроприированных. Сталин тоже зарёкся передавать кулаков в ГПУ, хотя и в менее решительных выражениях, но до усме не оставлял за государством право принимать против них административные меры наряду с экономическими. Когда дело дошло до личностей, Сталин публично обрушился на менее значительных и более явных правых. В частности, на заместителя наркома финансов и наркома внешней политики Фрункина. 15 июня 1928 года Фрункин направил письмо в ЦК ВКПб. В ноябре Сталин выступил на пленуме ЦК, обвинив его в правом уклоне. Одновременно с этим Сталин заявил о единстве взглядов в Политбюро, но подверг критике в качестве прецедента Угланова. занимавшего четвёртое место в правой группировке. На том же ноябрьском плёноме ЦК Бухарин и Томский были всё же вынуждены подать заявление о выходе из состава Центрального комитета. Но Сталин ещё был не готов к такому повороту событий и убедил их взять заявление обратно, согласившись на их требование прекратить распространение слухов о расколе. На протяжении 1928-1929 годов Сталин попросту перехитрил правых. Позиции их постепенно подрывались, но Сталин не дал повода начать какую-либо серьёзную скрытую полемику, хотя бы такую, какую вёл Троцкий, не говоря уже о Зиновьеве. Как прекрасно сформулировал Роберт В. Дэниелс: "История правой оппозиции является собой естественный в своём роде пример того, как политическую группировку сперва победили, и только потом охарактеризовали". Когда в конце 1928 года снова появились признаки зернового кризиса, Даже Госплан пришёл к выводу, что тенденция к снижению сбора зерна представляет собой сезонное явление. Ещё в конце ноября 1928 года сам Сталин отвергал идею превратить чрезвычайные меры в постоянную политику. Поэтому с новым дефицитом зерна государство справилось все теми же методами, но при этом отрицая, что они являются чрезвычайными или доходят до неприкрытой конфискации. Политбюро одобрило уральско-сибирский метод. Рыков возражал основанный на рекомендациях партийных органов этих двух регионов. Его начали в широких масштабах применять по всей стране, хотя официально он был узаконен лишь в июне. В основе этого метода лежала идея о значительных запасах хлеба, накопленного главным образом в руках кулаков. Отсюда и вытекало увеличение норм хлебозаготовок для деревень. В теории метод базировался на единодушии, выражаемом крестьянскими массами. Направленные в деревню партийные уполномоченные не объявляли реквизицию в приказном порядке. Вместо этого они устраивали собрания крестьян, и те под давлением уполномоченных принимали обязательство повысить норму хлебозаготовок, ввести самообложение по зерну и деньгам, а также решали, на каких именно кулаков следует оказать общественное давление. Подчеркнём, что уполномоченные добивались от крестьянских собраний подобных решений практически с помощью насилия. Сначала сельский сход почти неизменно голосовал против новых предложений. Тогда уполномоченные разоблачали выступающих против него ораторов, объявляя их кулаками или подкулачниками. Применялись аресты, обуски, штрафы, конфискация имущества или даже расстрел. Сельский сход распускался до тех пор, пока оставшиеся делегаты не голосовали за новое предложение. Наличие кворума не принималось во внимание. Затем, якобы для исполнения решения сельской общины, Государственная власть применяла меры против подозреваемых в укрытии зерна. Непокорных исключали из кооперативов, лишали права пользоваться мельницей и тому подобное. В советской печати описаны случаи, когда им объявляли бойкот, применяли штрафы, детям не разрешали посещать школу. К весне 1929 года начались также насильственные заготовки мяса. Таким образом, Сибирь поставляла 19 тысяч тонн мяса вместо 700 тонн, в предыдущем году в дополнение к реквизициям, поддержанным штрафами и тюремным заключениям, нередки были случаи конфискации у кулаков сельскохозяйственного инвентаря и тяглового скота, а иногда, особенно на Украине, конфискации земли. Ситуация приближалась к полному раскулачиванию, хотя партия всё ещё отрицала его необходимость. В теории принуждение кулака стало возможно только потому, что его требовала якобы воля крестьянских масс. Это общественное давление по существу являлось фальшивкой. Вот несколько фактов, опровергающих косметический и идеологический фасад компании. В одном из районов, по сообщениям официальной печати, партии не удалось привлечь на свою сторону ни бедняков, ни средняков. В другом, против новой системы проголосовало 40% деревень, в третьем – 30%. В известиях отмечалось, что сельские сходы часто голосуют против предложения партийных уполномоченных. Тем не менее, компания продолжалась, причём был сделан большой упор на участие партийных работников из города, которые, как говорилось в одной статье, воздействуют на сельские сходы кавалерийскими методами. Сосланный в Сибирь ливак Сосновский писал, что власти набросились на крестьянина с концентрированной свирепостью, редко виданной со времён 1918-1919 годов. От крестьянина требовали: "Давай хлеб, налоги" прежде чем их полагалось вносить займы, страховые и другие сборы. Читая сообщение за сообщением, убеждаешься, что крестьян просто заставили подчиняться силой. К тому же, как мы увидим ниже, все эти меры скорее сплотили, чем разъединили крестьян, включая бедняков. Поскольку меры против кулаков не дали достаточных результатов, местные власти, хотя им никто не давал соответствующих указаний, снова начали проводить конфискацию хлеба у середняков. В целях разжигания классовой борьбы в деревне сверху спустили указание распределить 25% конфискованного у кулаков зерна между беднейшими крестьянами и наёмными работниками. Но даже при таком подстрекательном стимулировании деревенская беднота отреагировала слабо. А к концу весны, когда власти особенно нуждались в услугах бедняков, упомянутое стимулирование вовсе пришлось прекратить. Весь хлеб был нужен государству. В результате, как пишут Бауман, крестьяне-бедники, ещё недавно оказавшие поддержку властям, теперь, когда у них зачастую нечего было есть, шли, сняв шишапку, на поклон к кулаку. Микоян также говорил о колебаниях беднейшего крестьянства под давлением кулаков. Правда, в передовой статье отмечала, что кулаки переманивают на свою сторону остальную массу крестьянства с помощью лозунгов, призывающих к равенству в общине. Но и сам по себе украинско-сибирский метод нельзя было считать вполне технически удачным. Недостатки его обуславливались тем обстоятельствам, что зерно находилось в руках собравших его людей, и забрать у них хлеб можно было только совместными усилиями чураков, в большинстве своём незнакомых с деревней. Кроме того, уральско-сибирский метод представлял собой попытку использовать принуждение, характерное для экономики военного колонизма в той экономической системе, которая в принципе регулировалась рынком. Разгром кулаков и уничтожение свободного рынка оказались связаны друг с другом неразрывно. Ведь говоря экономическими категориями, разгром кулачества означал попросту подрыв у крестьянства стимулов к производству продуктов для рынка. Кампания, проходившая в деревне, не являлась тогда единственным симптомом поворота влево. Начиная с 1928 года в стране царила атмосфера террора и истерии. особенно заметных, если сравнить её с относительно мирной обстановкой начала нэпа. Сигналом к открытию этой кампании послужил первый из серии печально известных показательных процессов, так называемое шахтинское дело. Выпреки желанием правых, а также некоторых своих предшественников, таких как отвечавшие за экономические вопросы и придерживавшиеся умеренных взглядов Куйбешев или же глава УГПУ Менжинский. Сталин добился осуждения по шахтинскому делу группы инженеров, буржуазных специалистов. Впрочем, шахтинское дело не являлось исключением. Повсюду в 1928-1929 годах разоблачали вредителей. Например, в Казахстане осудили группу буржуазных специалистов, якобы связанных с английским капиталистом Урквартом. Шахтинское дело и ему подобные процессы со всей ясностью сигнализировали, что классовая борьба разгонялась с новой силой. В этот период каждый третий специалист, занятый в народном хозяйстве, рекрутировался из дореволюционной интеллигенции, а среди специалистов с высшим образованием они составляли несомненное большинство. 60% преподавателей высших учебных заведений были того же происхождения. Старых интеллигентов стали смещать с занимаемых постов, подвергали преследованиям, зачастую высылали, даже расстреливали. Их детей исключали из вузов, и до 1934 -го года они Вузы находились на грани краха. К 1930 году свыше половины инженеров не имели соответствующей подготовки. Лишь 11,4% из них получили высшее образование, а некоторые не успели пройти даже ускоренных курсов. На Украине культурной революции носила несколько иной оттенок, нежели в Москве. Атака велась не только на старшее поколение украинской культурной элиты, но также на коммунистическую интеллигенцию с национальным уклоном. На местах, в частности в деревнях, козлами отпущения частенько делали учителей, в особенности тех, у кого выявляли сомнительное происхождение. Их то и дело заставляли платить незаконные штрафы, как классовых врагов, или очень часто на том основании, что они состояли в родстве со священниками. К 1929 году обстановка обострилась. К этому времени относится, например, следующее свидетельство о поведении местных заправил Они поехали в Яблонскую школу к учительнице Орловой, дочери кулака, приговорённого к 8 годам за антисоветскую деятельность, а также к дочери священника Кустова. Там они устроили попойку и заставили учительниц с ними спать. Один из них так обосновал свои притязания: "Я советская власть, я всё могу". Знаю, что подобные заявления вызовут особые действия на Орлову и Кустову, поскольку обе они в рождственном происхождении Вследствие этих мучительств учительница Кустова оказалась на грани самоубийства. В общем, марксистское положение о том, что классовое чутье является определяющей силой социальных перемен, должно было массами усвоиться, и его изо всех сил разжигали и стимулировали. А на селе, где никак не удавалось разжечь, его просто сочиняли. В речи на заседании в ЦИК в декабре 1928 года советский президент Калинин привёл несколько причин, объясняющих, почему даже беднейшие крестьяне недостаточно ненавидит кулаков. Кулак, говорил Калинин, может сыграть и положительную роль в экономике села, давая займы беднякам и таким образом спасая их от лишений в тяжёлые времена. Косвенное признание того, что правительство не оказывало помощи крестьянам. А когда кулак резал корову, добавляет Калинин, бедняк мог купить у него немного мяса. Вести классовую борьбу в деревне было нелегко. Повсеместно звучали одни и те же жалобы. Иногда кулак ведёт за собой бедные и средний слои крестьянства. Бывают случаи, когда колхозники голосуют против высылки кулаков. Подчас бедняки идут за кулаком из-за плохой организации дела. Причина этого, помимо слабой организации бедняков, запугивания со стороны кулака, недостаток культуры, а также семейные связи. Согласно официальным отчётам, бедняки нередко говорили: «В нашей деревне нет кулаков!» Или, что еще более поразительно, «Сегодня они конфискуют хлеб у кулаков, завтра они повернут против бедняков и середняков!» В речи на Северокавказской партконференции в марте 1929 года, не опубликованной в то время, Микоян откровенно заявил, что середняки видели в кулаках пример для подражания и признавали их авторитет, а на бедняков смотрели, как на неспособных вести хозяйство». Только большое коллективное хозяйство, прибавил Микоян, сможет выправить положение. Замечания, отражающие новые сталинские идеи. В апреле 1929 года на 16-й партконференции Сергей Сырцов, вскоре после этого выдвинутый кандидатом в члены Всесоюзного политбюро, заявил, что не только часть средников, но и некоторые бедняки поддерживают кулаков. А глава сельскохозяйственного отдела ЦК откровенно сказал: «Середняки повернули против нас и сомкнулись с кулаками!» На всем протяжении 1928-1929 годов мы найдем десятки признаний того, что кулаки и остальные крестьяне заняли одинаковую позицию, даже из уст деятелей типа Кагановича. Тем не менее, в одном отношении майни и борьбы против кулаков оказались для партии полезны. И сам Сталин отметил – что поскольку Середняк увидел, что личное благосостояние, к которому он стремится, сделает его кулаком и следовательно поведёт под репрессии, или поскольку ему просто помешали стать кулаком, Середняк в конце концов придёт к выводу, что колхоз единственный остающийся ему путь к благосостоянию. Что касается численности кулаков, то налоги, введённые в ноябре 1928 года на в кавычках богатейший слой деревни, теоретически затрагивали лишь 2-3% крестьянства. В целях борьбы в кавычках с апатией принцип налогообложения был изменен. Теперь налог стали исчислять на основании засеянной площади, а не собранного урожая. Но на практике, как признал и сам Сталин, до 12% крестьянства, а в некоторых районах и больше, подвергалось такому налогообложению. Согласно другим источникам, Добавочный налог распространялся на 16% крестьянских хозяйств в РСФСР, а правда писала уже о сплошь куласских деревнях. В одной из станиц Северного Кавказа даже члены местного совета не являлись на собрание, посвященное хлебозаготовкам. Советские исследователи не могут определить численность хозяйств, обязанных в 1929 году выполнить предусмотренную для кулаков норму хлебозаготовок, но один из них считает, что она составляла 7-10% всех крестьянских хозяйств, А объединенная псевдокатегория кулаков и зажиточных крестьян, как уверял впоследствии Сталин, охватывала до 15% от общего числа сельских хозяйств. Наступил решающий 1929 год. Ни зерновая проблема, ни крестьянский вопрос не были решены. Зимой 1928-1929 годов в городах было введено распределение хлеба по карточкам. Осенью 1929 года карточная система распространялась и на мясо. Весной 1929 года Рыков при поддержке Бухарина внёс предложение об импорте зерна. Выход, к которому СССР в конце концов прибёг в шестидесятых годах, но тогда это предложение было отвергнуто после очень бурных прений. На заседании Политбюро Бухарин заговорил о военно-феодальной эксплуатации крестьянства. И на протяжении первой половины года правые продолжали предпринимать мощные усилия, направленные на стабилизацию отношений с крестьянством, отмену принудительных мер, возвращение к НЭПу и свободному рынку. Весной 1929 года Сталин, в неопубликованной тогда речи, упомянул о предательском поведении Бухарина. Бухарин выступал со своим главным тезисом. Цитирую Ленина, он утверждал «направление, что было бы гибельным для дела коммунизма применять жестокие коммунистические принципы в деревне, поскольку там не существует материальной базы для коммунизма. Почти все беспартийные, то есть профессионально подготовленные экономисты поддержали этот тезис и даже идею правых о восстановлении равновесия рынка. Особенно горячо высказался за это лучший из специалистов Госплана Владимир Громан. Даже Струмилин, наиболее близкий к Сталину деятель Госплана, Считал, что темпы производительного роста не должны превышать пределы, поставленные им наличием необходимых ресурсов. В апреле-майе 1929 года, не дожидаясь окончательной обработки, приняли пятилетний план. Планом он ни в коем случае не являлся, хотя в нем имелась некоторая координация заданий и уделялось значительное внимание взаимозависимости различных ресурсов и возможности роста экономики. Но по существу то был лишь свод цифр, непрерывно скачущих кверху. В этом состояла его единственная функция. Разработчики предложили два варианта плана. Первый из которых был менее грандиозным, чем второй. Этот второй вариант исходил из предположения, что все 5 лет будут урожайными, что создатутся благоприятные условия на международном зерновом рынке, что не возникнет необходимости в высоких расходах на оборону и так далее. Но даже он был пересмотрен в сторону увеличения показателей, а потом принятый план, всё-таки сохранивший следы координации, к которым стремились разработчики из Госплана, совсем потонул в потоке ударных программ с их всё более недостижимыми показателями, объявлявшимися каждой отраслью промышленности и отдельными предприятиями без какой-либо оглядки на ресурсы экономики в целом. Тем не менее, если бы хозяйство страны развивалось в соответствии с первоначальным пятилетним планом, Число участников в 1932-1933 годах сократилось бы лишь на какой-то незначительный процент от общего количества населения, и в этом секторе по-прежнему производилось бы почти 90% валового объёма сельскохозяйственной продукции. Это показывает, какой именно была официальная политика партии ещё весной 1929 года. Действия партии в деревне существенно подорвали НЭП. Неясно, однако, Успело ли к этому времени партийное руководство понять, что именно оно натворило? Даже тогда, в середине 1929 года, еще существовало общее соглашение с идеями НЭПа, с идеями длительного сохранения в сельском хозяйстве частного сектора и рыночных отношений. Особенно такого рода мысли были очень популярны среди экономистов и не только в Госплане, но и даже в Наркомате земледелия. В апреле 1929 года даже Сталин ещё говорил, что из необходимых государству 8,2 млн тонн зерна от 4,9 до 5,7 млн тонн можно получить на рынке, а уже остальные 2,5 млн тонн потребуют организованного действия на кулаков. По уральско-сибирскому обрасту совершенно невероятная фантастическая смесь двух экономических методов. Но о полном контролировании сельского хозяйства пока не было и речи. Сравнительно затяжное начало двойной операции Сталина по разгрому правых и внедрению сплошной коллективизации, по-видимому, в значительной степени объясняется тем обстоятельством, что большая часть его собственных сторонников в начале 1929 года ещё не была готова ни к тому, ни к другому, или же тем, что таким положению казалось Сталину Поражение правых в апреле 1929 года явилось следствием объединения ветеранов ЦК вокруг экономического курса, который по-прежнему представлялся весьма умеренным. Но, поддержав Сталина в роли руководителя партии, они шаг за шагом позволили ему вернуться к тотальному применению политики чрезвычайных мер, проводившихся минувшей зимой. В первой половине 1929 года Партийные органы и организации не раз обсуждали вопрос о непрекращающейся борьбе против кулаков, но решения о том, что же с ними делать, так и не вынесли. Лишь в мае 1929 года Совет народных комиссаров составил формальное определение кулакского хозяйства. В таком хозяйстве регулярно применяется наемный труд. или же имеется мельница, маслобойня или подобные заведения, или же сдаётся в наём сельскохозяйственный инвентарь или постройки, или же его члены занимаются торговлей или расставщичеством, или имеет другие нетрудовые доходы, особенно же требы за исполнение обязанностей священника. При таком широком определении появилась возможность подвергать репрессиям почти любого крестьянина. К тому же республиканским, краевым и губернским властям предоставлялось право изменять это определение применительно к местным условиям. В это время даже самые радикальные ораторы говорили о том, что партия не имеет намерения физически ликвидировать «Кулака», а о массовой депортации не упоминалось до тех пор, пока подкомиссия, созданная для решения этого вопроса, не внесла к концу года предложение, предусматривавшее тюремное заключение или депортацию для самой худшей из трех категорий «Кулаков», для активных врагов советской власти, виновных в враждебных актах. Однако раскулачивание, массовая кампания, которую мы рассмотрим в следующей главе, спорадически проявилось уже в начале 1929 года. Так, в селе Шампаев в Какиевской губернии, насчитывавшем около 3000 хозяйств, 15 крестьян были раскулачены и сосланы на север ещё в марте 1929 года. Подобные методы раскулачивания поощрялись наиболее рьяными сталинистами в кубкомах. 20 мая 1929 года партийный комитет Среднего Поволжья постановил, что кулаки-контрреволюционеры должны быть высланы. 14 июня Северокавказский комитет проголосовал за экспроприацию и высылку отъявленных кулаков, правда, только в том случае, если они были пойманы на укрывательстве зерна, да и то не более одного-двух человек на станицу. В принципе, согласно советским публикациям, Местные органы власти получили полномочия высылать кулаков в административном порядке по решению общих собраний трудового крестьянства уже в начале 1929 года. Но ситуация пока что оставалась двусмысленной. Обычным оружием против кулака было последовательное увеличение норм хлебозаготовок и повышение налогов. По Струмилену, кулак со средним доходом, кулак со средним доходом, в 5 раз превышавшим доход бедного крестьянина, платил в 30 раз больше налогов на каждого члена семьи. Декретом от 28 июня 1929 года сельским советом разрешалось накладывать штрафы в 5 раз превышавшие стоимость продуктов индивидуального хозяйства, если оно не выполняло норму хлебозаготовок. Такова была законная основа для работы в деревне, включая раскулачивание вплоть до февраля 1930 года. В случае неуплаты штрафа Хозяйство кулака распродавалось, и он лишался на дело. Вот типичный для того времени приказ по Днепропетровской губернии. Гражданин Андрей Бережный, зажиточный крестьянин, обязан сдавать зерно по 40-процентной норме. Он не сдал 203 пудов, а теперь отказывается от дальнейших поставок, и ему надлежит уплатить 500 рублей штрафа в течение 24 часов. В случае неуплаты будет произведено насильственное взымание штрафа за счет распродажи имущества. В результате подобных мер в 1928-1929 годах кулаки потеряли от 30 до 40% принадлежащих им средств производства. Наряду с другими наказаниями часто применялось лишение права голоса на выборах. Может возникнуть вопрос: какое значение для крестьянина имело потеря этого практически несуществовавшего права? Причина проста. Отметка о поражении в правах заносилась в удостоверение личности и как клеймо преследовала такого крестьянина повсюду, где бы он не искал убежища и работы. Кроме того, лишение избирательных прав нередко сопровождалось лишением права на жильё, продовольственную карточку и медицинское обслуживание, а особенно часто высылкой. Следует отметить, что вместе с кулаком теперь исчез и другой элемент, терпимый во времена НЭПа в интересах поддержки сельской торговли присловутый нэпман, новая буржуазия. численность которых достигала полумиллиона, то есть по преимуществу мелкие лавочники, не содержавшие наёмных работников. По оценке, относящейся к 1927 году, средний капитал такой лавки в деревне составлял 711 рублей. Исчезновение этих мелких лавочников привело к полному краху распределения потребительских товаров. Даже те жалкие товары, которые имелись в наличии, невозможно было распространять. На перекор нараставших в 1929 году тенденций выселения кулаков и распродажи их имущества, Ленин сделал попытку разрешить кулакам после сдачи имущества вступать в колхозы. По крайней мере, к середине 1929 года многие партийные деятели ещё безусловно склонялись к тому, чтобы разрешить кулакам вступать в колхозы, если они полностью откажутся от личного владения средствами производства. Другие руководящие работники партии придерживались противоположных взглядов. В августе Бауман авторитетно заявил, что вопрос этот партии окончательно не решен. Однако уже во второй половине того же года мало кто из партийцев заговаривает о возможности принятия кулаков в колхозы. К октябрю же выступавших с такими предложениями обвиняли в правом уклоне. Но все это пока оставалось далеко от поставленной задачи перевлечения на свою сторону крестьянских масс и... и изоляции классового врага. Подавляющее большинство крестьян было восстановлено против властей. Они пользовались всеми доступными им способами протеста, включая массовые жалобы собственным сыновьям, служившим в армии. В передовой статье «Правда» от 2 февраля 1929 года с горечью говорится о том, что крестьянин все еще не осознавал коренного различия между законами старого режима и советскими законами. что он по-прежнему воспринимает власть как автоматически врождённую ему силу. Правда, была особенно обеспокоена такими живучими поговорками, как закон что дышло, куда повернул, туда и вышло, или закон паутина: шмель вылетит, муха попадётся. Относительно мирная обстановка, установившаяся в деревне в пору расцвета непа, исчезла без следа. Уже в 1928 году со всех концов страны поступали сообщения о беспорядках, грабежах, бунтах, в которых участвовали и рабочие. В официальной книге по истории партии упоминается ряд случаев нападения крестьян на партийных активистов. 7 ноября 1928 года был застрелен представитель колхоза из Костромской области. В тот же день и в той же области был убит другой колхозный активист – 19 декабря 1928 года убили председателя сельсовета из Пензенской области. К тому же периоду относятся более десятка других аналогичных инцидентов по всему Советскому Союзу. За период 1927-1929 годов было убито, по официальным данным, 300 уполномоченных по хлебозаготовкам. С 1927 по 1929 год число зарегистрированных кулацких террористических актов на Украине увеличилось В 1929 году сообщалось о 1262 террористических актах. Сопротивление крестьянства усиливалось. Официальные данные всего за первые 9 месяцев 1929 года дают огромную цифру. 1002 террористических акта, из них 384 убийства. За эти действия было осуждено 3281 человек, из них только 1924 убийства. То есть 31,2% являлись кулаками. 1896 относилось к среднякам подкулачникам, 296 к беднякам, а 67 осуждённых занимали официальные должности. Поскольку в подобных случаях под давлением властей возможно большее число обвиняемых стремились зачислить в кулаки, приходится прийти к выводу, что враждебность к режиму проявляла крестьянство в целом. Осенью 1929 года было зарегистрировано дальнейшее усиление терроризма. Тем не менее, несмотря на то, что спорадические случаи вооружённого сопротивления значительно участились, на этой стадии не наблюдалось ничего похожего на серьёзное восстание по сравнению с тем, во что предстояло перерасти крестьянское сопротивление в будущем. Это были лишь отдельные, более показательно пассивные сопротивления режиму широких слоёв крестьянства. Прежде всего суда следует отнести укрывание хлеба. Сперва его прятали на крепостных участках, потом на всяких запрошенных землях, под стогами сена, в церквях, в открытой степи, во врагах и лесах. Кулаки записывали своё зерно на имя родственников, продавали его по низким ценам крестьянам-бедникам или нелегальным частным торговцам, которые по ночам вывозили мешки с зерном на телегах или плотах. Средняки и бедняки, насколько могли, делали то же самое. Даже колхозники старались в мерези сил отвертеться от хлебозаготовок. Когда им не удавалось спрятать или продать своё зерно, они пускали урожай на корм скоту, сжигали его или бросали в реки. Партия оказалась не в силах контролировать положение в деревне. Численность коммунистов в сельских районах за период 1917-1921 года составляла около 1/6 от общего состава партии, причём многие из них были рабочими. К тому же, как отмечает советский исследователь, в 1922-1923 годах почти никто из проживавших в селе коммунистов не возобновлял своё членство в партии. Таким образом, к 1929 году основная масса сельских коммунистов состояла из вступивших в партию в период НЭПа, а поэтому была не особенно затронута воинствующими партийными доктринами предшествующей эпохи. В партии на литературе отмечалось, что активисты из бедных крестьян, которые иногда вступали в партию, не оставались неизменно лояльными по отношению к режиму и с легкостью переходили на враждебные классовые позиции. Кроме того, в деревнях, как с неудовлетворением отметил в 1928 году Молотов, наемные работники и крестьяне-бедняки составляли всего 5% от общего числа коммунистов. В резолюции ноябрьского пленарного ЦК 1928 года говорится, что на Украине сельский партийный состав включает значительное число зажиточных крестьян и близких к кулакам элементов, выродившихся и абсолютно враждебных рабочему классу. Наконец, подавляющее большинство коммунистов в сельских районах состояло вовсе не из крестьян, а из административных работников местного масштаба. Но каковы бы ни были по качеству сельские коммунисты, их было и количественно просто недостаточно. В сентябре 1924 года в деревнях имелось всего 13 558 парт ячеек, насчитывавших в общей сложности 152 993 члена партии, причем в ячейку обычно входило от 4 до 6 коммунистов, да и те были разбросаны по 3-4 деревням, отстоявшим друг от друга зачастую на 5-6 миль 7,5-9 километров. Даже в октябре 1928 года в партию входило лишь 198 тысяч крестьян. Из общего числа членов партии в 1 миллион 360 тысяч человек. То есть один крестьянин-коммунист приходился на 125 крестьянских хозяйств. В 70 тысячах деревнях имелось всего 20 700 сельских парт-ячеек. В 1929 году на селе было 333 300 членов партии. Не обязательно крестьян – входивших 23 300 ячеек. Хотя, согласно комментариям видного коммунистического деятеля, часто и эти парт-ячейки были фиктивными. На Украине численность парт-составов в деревнях была еще меньше. 25 тысяч членов партии, занятых в сельском хозяйстве, приходилось на 25 миллионов сельских жителей. Даже в 1929 году на три сельских совета числилась одна парт-ячейка. В составе сельсоветов процент крестьян-бедняков, составлявший при НЭПе всего около 16%, с один только 1929 год вырос с 28,7% до 37,8%. Но и это считалось недостаточным. Да и само это, исполненное по марксистским рецептам, вливание беднейших крестьян в советы, оказалось малоэффективным. Когда наступление на крестьянство стало набирать силу, Сельские и даже районные советы выступили против него, сомкнувшись с кулаками и другими, по определению Москвы, переродившимися элементами. Характерно высказывание некого председателя райисполкома, заявившего, что давление на кулака повернёт его и всё население против нас. Не только рядовые крестьяне, но и местные члены партии говорили уполномоченным: "У нас тут кулаков нет". Сами уполномоченные подчас становились примиренцами Члены партии на местах и даже местные органы ГПУ и милиции испытывали постоянное давление сверху. Их критиковали за недостаток наступательного духа. Многие местные работники были смещены, в некоторых случаях распущены целые райкомы и даже все партийные ячейки района. А партийные работники, пытавшиеся поддержать относительный порядок и законность, были объявлены сообщниками правых. Так, правда писала, что коммунисты часто противится быстрому развёртыванию колхозов и совхозов. Они принципиально поддерживают свободное развитие крестьянской экономики, защищают мирное сосуществование с кулаком, вообще не видит классов в деревне. В партии началась массовая чистка оппортунистов, не выражавших энтузиазма по поводу новой политики. Даже селькоров стали официально критиковать за то, что они являлись в значительной степени чужеродными элементами. Разумеется, эти факты ещё не говорят о том, что у режима не было надёжных агентов на селе. В деревне, насчитывавшей две с лишним тысячи жителей, не трудно было найти соответствующую бригаду активистов. В одном отчёте сообщается о такой бригаде из 14 человек: несколько наёмных работников, несколько экс-партизан, несколько подающих надежды начинающих стукачей. Многие из них, как и 10 лет назад, вербовались из полупреступного элемента. В романе Василия Белова Кануны рисуется грустная картина конца нэпа на Вологодчине. Один из главных приверженцев режима в деревне пишет анонимные доносы и вообще ведёт себя крайне подло и отталкивающе. Мотивы его поступков мать, комплекс собственной неполноценности, зависть, трусость. В изображении Белова этот человек никогда не поощрял других, видел в них только врагов, не верил ни во что, кроме собственной силы и хитрости. Он был убежден, что все люди подобны ему, что мир живет под законом страха и силы, и силой можно добиться всего. В целом сельские коммунисты представляли собой шатку и опору режима. Поэтому летом 1929 года 100 тысяч городских партийцев были направлены в деревню для оказания помощи в заготовке хлеба. Впоследствии к ним присоединилась другая, возможно, столь же значительная группа. Только на Северном Кавказе осело в селах около 15 тысяч горожан. Однако при уме и партийной интервенции, замаскированной под действия масс, не трудно было перейти к следующему этапу. В прессе началось нагнетание истерии против классовых врагов, проникнутой духом линча. Опыт 1928-1929 годов показал, что подобные массовые кампании влекут за собой самосуды, то есть народное возмущение, а не применение голых административных мер, даже если поначалу реальные настроения крестьянства и были далеки от энтузиазма. Более того, атмосфера самосудов распространилась, пусть пока ещё не буквально, и на кампанию против правых. В июне 1929 года Томский был отстранён от поста председателя ВЦК. Томский был отстранён от поста председателя ВКСПС, и в июле Бухариным сняли с него пост в коминтерне, хотя оба они некоторое время оставались членами политбюро ЦК. Их сторонники также были сняты со всех ответственных постов. В течение всего последующего периода велась чистка правых уже среди рядовых членов партии. Несмотря на то, что Бухарину не удалось организовать настоящую оппозицию, как в свое время это сделали левые, в современных советских исследованиях сообщается, что Бухарина поддерживали целые партийные организации и что в результате из партии было исключено 100 тысяч человек, обвиненных в правом уклоне. Троцкистов ранее было исключено полторы тысячи человек». С другой стороны, атмосфера кризиса импонировала бывшим левым, поэтому в тот момент группа крупных деятелей левой оппозиции Преображенский, Радык и Смилга порвали с Троцким и приняли новую линию Сталина. Власти не забывали, хотя бы в теории, и положительных стимулов. Дефицит потребительских товаров в деревне был назван одним из самых серьёзных препятствий. Однако в резолюции ЦК от 29 июля 1929 года было указано, что снабжение деревни товарами следует поставить в зависимости от выполнения планов хлебозаготовок. Было предписано распределять товары на основе классового подхода, например, оказывая предпочтение крестьянам-бедникам. Фактически промышленные товары в деревню не поступали, но не было никакого основания полагать, что из-за этого будет отложено введение новой политики. 28 июня 1929 года вышло постановление, предусматривавшее меры наказания для крестьянина, не выполнившего норму хлебозаготовок, не выполнившего норму хлебозаготовок, даже если не было доказано, что он укрывает зерно, такого крестьянина можно было оштрафовать и в случае неуплаты штрафа лишить имущества. Другой декрет, датированный тем же днём, предусматривал меры наказания за неисполнение основных государственных установлений. Сперва штрафы, а при повторном нарушении годичное тюремное заключение. Если же нарушение носило групповой характер, срок заключения мог достигать 2 лет и сопровождался полной или частичной экспроприацией и высылкой. Многие кулаки, чтобы избежать подобных мер, распродали имущество и перебрались в города. Тем временем вводились всевозможные новшества, чтобы восполнить дефицит хлеба, принимавшие грандиозные размеры К крестьянам было предписано вносить, в кавычках, добровольные пожертвования хлеба в пользу государства. Например, в октябре 1929 года в украинские сёла было спущено распоряжение поставить в течение нескольких дней 20 фунтов пшеницы от каждой семьи сверх плана хлебозаготовок. Факты, относящиеся к этому периоду, не всегда ясны ввиду уклончивого стиля выступления Сталина. Борясь против правых, Сталин под них подкапывался, не нанося ответного удара. Ему удалось представить дело так, будто искусственное возбуждение, раздуваемое его клевретами, как раз и представляло собой подлинную классовую борьбу в деревне. А в конце он мог всегда списать вину за перегибы, являвшиеся неизбежным следствием его политики, на каких-либо уклонистов, находились партийцев, которые прекрасно понимали что борьба ведётся не только против кулака, но и против середняка, но считает у линию правильной ленинской позиции, хотели, чтобы она была провозглашена открыто. Однако в сфере теории этот откровенный анализ трактовался только как левый уклон. В каждый конкретный момент политику партии полагалось определить соответствующее одеяние из марксистских терминов. Поэтому сначала необходимо было внедрить в теорию почти что насквозь искусственное понятие классовой борьбы в деревне Потом, в результате беспрестанного употребления, это понятие доводилось до уровня набившего оскомину трюизма, хотя далее партийные лидеры знали, что оно фальшивое. Потом, в конце 1929 года, в моду вошел воображаемый добровольный переход с середняка на позиции коллективизации. Ни один партийный оратор не смог обойтись без этого перла партийного благочестия. О том, чтобы оспорить доктрину, уже и речи быть не могло. В атмосфере концептуальной путаницы и фантазирования, когда политика менялась, а одевающие её словеса оставались те же самые, рядовому члену партии было трудно приспособиться к темпу перемен. Да на этой стадии нельзя было с уверенностью сказать, когда именно Сталин решится на сплошную коллективизацию. Описывая развитие воззрений Сталина на сельское хозяйство, исследователь отметил, что в начале 1929 года Сталин вновь убедился в краткосрочной эффективности методов принуждения, а затем пытался разрешить долгосрочные глобальные проблемы с помощью краткосрочных мер, то есть мер военной экономики, включая коллективизацию. По-видимому, частичный успех и частичный провал уральско-сибирского метода и последующих действий привели Сталина к убеждению – что стоящие перед партией проблемы можно разрешить только при тотальном контроле над деревней. Пятилетним планом предусматривалось к 1932-1933 году объединить 5 миллионов крестьянских хозяйств в колхозы. Однако только что сформированный правительством колхозный центр уже в июне 1929 года называл цифру «7-8 миллионов хозяйств в течение 1930 года», намечая за пятилетку коллективизировать половину сельского населения, тем самым разрушая предусмотренные пятилетним планом показатели по обрабатываемым площадям. По существу, здесь-то и начинается крак пятилетнего плана по сельскому хозяйству, но даже эти, новые цифры, были переделаны снова на еще более высокие. К ноябрю намеченные показатели почти удвоились, а в декабре были удвоены уже и ноябрьские рубежи. Правые считали, что коллективизация будет иметь смысл только если крестьянство получит соответствующие машины и другие товары из городов. Но среди сталинистов господствовали иные идеи. Как выразился в июле 1929 года Микоян, если бы не хлебные затруднения, коллективизация не была бы столь срочной. Если бы не хлебные затруднения, коллективизация не была бы столь срочной. В первые годы советской власти предпринимались огромные усилия, Чтобы создать коллективные хозяйства на селе, многие из них, возникнув под административным нажимом, исчезли с введением нэпа. Во многих таких хозяйствах главной роль играли направленные туда рабочие. Последствии они возвратились в города. В других случаях зажиточные крестьяне вступали в колхозы только затем, чтобы спасти свою собственность, а затем вернулись к частному ведению хозяйства. Явление, которому суждено было повториться в 1930 году. как бы то ни было, эти ранние колхозы, хоть и развивались сравнительно успешно, остались крайне немногочисленными. К середине 1928 года они охватывали менее 2% от общего числа хозяйств. В декрете Совета народных комиссаров и Центрального исполнительного комитета от 16 марта 1927 года нет никакой тенденции к их распределению. даже в конце 1928 года мы ещё не найдём предложения о коллективизации массы среднего хозяйства хотя декрет от 15 декабря рекомендовал оказывать предпочтение всем формам коллективных хозяйств этот же декрет давал местным властям полномочия запрещать создание новых объединений частных хозяйств если это усиливало кулацкую прослойку В середине 1929 года по отчетам Народного комиссариата земледелия в стране существовало 40 тысяч колхозов, но только в 10-15 тысячах из них имелись председатели, способные возглавить хозяйство. Большинство артелей сопровождали так называемые «тозы» — не коллективные хозяйства, а лишь товарищества для совместной обработки земли, для совместной пахоты, уборки урожая и последующего его раздела. Таким образом, Это была артель совсем иного образца, чем колхоз, в котором и земля, и инвентарь, и произведённая продукция, всё целое находилось под контролем коллектива или фактически государства. Такова была принятая и излюбленная в сталинскую эпоху система. Кроме политических и социальных причин, приводившихся для объяснения коллективизации, существует ещё одно серьёзное её обоснование. Считается, что мелкое крестьянское хозяйство непроизводительно, и поэтому переход к крупномасштабному хозяйству, либо социалистическому, либо капиталистическому, неизбежен. В описываемый нами период очень популярна была также вера в технологическую революцию, которая, к примеру, покончит с архаичными системами животноводства, якобы требующего индивидуального ухода за скотом. Ленин, предсказывавший в конечном итоге создание огромных марксистских фабрик-ферм, был в этом отношении вполне ортодоксален. Но в 20-е годы советские экономисты на опыте чрезвычайно крупных коллективных ферм, уже созданных в то время, осознали, что хозяйства меньшего масштаба являются более эффективными. Некоторые из этих экономистов, в прошлом принадлежавшие к партии СССРов, наиболее крупной фигурой среди них был Чаянов, занимали трезвую позицию на протяжении 20-х годов и в 1929 году еще отстаивали мелкомасштабное сельское хозяйство. Скорее, однако, они были вынуждены отречься от своих взглядов. Сталин выступил в защиту гигантских колхозов, утверждая, рухнули и рассеялись в прах возражения науки против возможности и целесообразности организации крупных зерновых фабрик в 50-100 тысяч гектаров. Эта формулировка была затем пересмотрена, и в вышедших много лет спустя сочинениях Сталина цифры были понижены до 40-50 тысяч. Но пока что специалисты по сельскому хозяйству волей-неволей следовали этой руководящей установке. Да еще делали упор на ста тысячах, а не на пятидесяти. Вскоре и другие ученые заговорили о колхозе в классических терминах марксизма, как о переходе к крупной коллективизационной фабрике по производству сельскохозяйственной продукции. Сам Сталин дошел до пророчеств о том, Как с помощью таких методов наша страна года через 3 станет одной из богатейших житниц, а может быть, и самой богатой житницей мира. Вскоре Бухарин с энтузиазмом стал рисовать гигантские фермы, каждый из которых охватывает целый район. Для того времени весьма типичная история хапёрского района на Нижнем Дону, из которого сделали образец плашной коллективизации в конце 1929 года, здесь был выдвинут план на разработку которого понадобилось только три дня. Создание социалистического агрогорода с населением в 44 тысячи человек, с квартирами, библиотеками, ресторанами, читальными и спортивными залами. Фантазия, которая переживет все перипетии советской истории. Эта тяга к гигантским фермам не имела под собой никакой иной базы, кроме стремления урбанизировать деревню и создать зерновые фабрики, гипотетически предсказанные одним немецким ученым, жившим двумя поколениями раньше. Самый беглый взгляд на реально существовавшее сельское хозяйство должен был вызвать вопрос, почему преуспевающие капиталистические фермы не имеют таких гигантских размеров? Ведь и без изучения политэкономии можно сделать вывод, что если бы огромные фермы оказались более производительными, они должны были неминуемо появиться при капитализме, как появились при нем огромные заводы. Но, как отметил один из ведущих западных специалистов в этой области, даже при несоветских способах коллективного производства все попытки объединения мелких ферм в крупномасштабные кооперативы доказали свою несостоятельность за пределами СССР. Частично под влиянием таких вот отвлечённых от практики доктрин в Советском Союзе никогда не пытались добиться интенсификации уже существующего там крестьянского хозяйства. Совершенно очевидно, что их производительность можно было значительно поднять. В 1901-1910 годах по сравнению с периодом между 1861 и 1876 годами средний годовой урожай зерновых в России вырос на 45%, а в 1924-1929 годах средний ежегодный урожай превышал уровень 1901-1910 годов на 22%. Крестьянское хозяйство отнюдь не достигло пределов своего развития. Как мы видели, в те именно годы советские специалисты оценивали ежегодные темпы прироста крестьянского производственного капитала в 5-5,5%. Независимо от формы ведения сельского хозяйства, его продукция несомненно могла быть увеличена самыми простыми средствами: заменой 5 млн деревянных плугов стальными, лучшим использованием семян и подобные меры. с успехом применявшиеся в других странах, безусловно дали бы значительный эффект. Требовалось всего лишь поднять производительность труда в России до уровня к тому времени, достигнутого другими восточно-европейскими странами. До сих пор считается, что инициатива проведения массовой коллективизации зародилась в Нижнем Поволжье и оттуда спонтанно распространилась по стране. На протяжении 1929 года другие партийные организации выступали с предложениями проводить коллективизацию в своих районах во всё большем масштабе. Они делали это, чтобы угодить правильно оценённым желаниям руководства. Хотя зачастую на местах раздували формальные показатели коллективизации, реальной коллективизацию не усилив. Во всяком случае, такое явление подвергалось критике. Колхозный центр организованный летом 1929 года. Сначала решился сосредоточиться на отдельных районах сплошной коллективизации, в которых намеревались создать высокую концентрацию колхозов. В июле обширный казачий Северокавказский округ объявил программу коллективизации целых станиц. Коллективизация как бы приобрела небывалую ещё концентрацию в строго ограниченном районе. К ноябрю в масштабе всего Советского Союза Было коллективизировано около 7,6% крестьянских хозяйств, кто составляла около 2 млн дворов. Но в отдельных губерниях и краях коллективизации достигли 19%, а в некоторых районах 50% и более. И к концу года на этот уровень вышли целые губернии. Теперь, если большинство владеющих земельным наделом крестьян деревни голосовало за колхоз, меньшинство обязано было подчиниться и даже вступить в него. Нечего и говорить, что голосование, как всегда, проходило под сильным нажимом властей. Но даже при этих условиях в кавычках большинством, например, могли считать от 18 до 14 и 77 хозяев дворов. Данные, проведённые одним из партийных руководителей в другой деревне, никто не голосовал против коллективизации, но затем все 15 крестьян-единоличников, избранных в комиссию по проведению коллективизации, отказались в ней работать. Несмотря на то, что в случае отказа им гратили штрафы и тюремные заключения, подчас единоличники, поняв, что им не избежать колхоза, распродавали скот и инвентарь перед вступлением в колхоз. Партийное руководство извлекло из этих событий своеобразный урок. Оно решило, что район бывшей коллективизации должен послужить образцом для всей страны, а в конце года Сталин лично провозгласил метод классовой коллективизации решающим условием выполнения пятилетнего плана. Как всегда бывает в период сельскохозяйственной суматохи в Советском Союзе, детальное планирование оказалось полностью несостоятельным, а в печати часто появлялись материалы о разбазаривании значительных запасов зерна. 12 вагонов пшеницы гниют в подвалах мукомольной фабрики Красная звезда в Железнях на Донбассе. В белорусском отделении хлебного центра 2.500 тонн зерна свалены в кучу на дворе. В Воронково сгнило в зернохранилище 100 тонн хлеба. В Одесской губернии зерно во многих пунктах сваливают в кучи прямо на земле, даже не покрыв ничем. Так лежат под открытым небом десятки тысяч тонн зерна. В середине 1929 года еще предполагалось, что темпы коллективизации будут зависеть от поступления тракторов. Затем это положение начали оспаривать. Так Сталин, обращаясь к аграрникам-марксистам, заявил вовремя. что уже одно объединение плугов в условиях коллективизации значительно повысит эффективность сельского хозяйства. Но из-за всех сил нагнетающего давления Сталин разыгрывал свои карты столь осторожно, что даже в начале сентября один из его ведущих соратников, Арджен Никитсе, говорил про годы и годы, необходимые для полной коллективизации, а Андреев отрицал, что полная коллективизация достижима в течение пятилетки. Подлинные устремления сталинского руководства гнали его, однако, в противоположном направлении. Пятаков, бывший член левой оппозиции, пользовавшийся тогда большим влиянием, выступая в октябре 1929 года перед Советом народных комиссаров, высказался более здраво. "Мы вынуждены принять чрезвычайные темпы коллективизации сельского хозяйства", сказал Пятаков и припомнил. "С таким же напряжением трудились мы в период вооружённой борьбы с классовым врагом". Теперь настал героический период нашего социального строительства. Ветераны партии сплотились вокруг Сталина отчасти потому, что верили, как бы ни были жестоки его методы, он вёл решающее сражение за существование режима, отчасти потому, что сами опасности нового этапа, казалось, требовали партийного единства. Пятаков верно подметил, что страна как будто вернулась к атмосфере гражданской войны, а чрезвычайная обстановка Она действовала ведь не только на крестьян. Она оказывала воздействие на чувство партийных активистов. Умеренность смывала волной партизанского энтузиазма. Наиболее серьёзные партийные экономисты полагали, что следует поддерживать промышленный прирост на уровне 18-20% в год. К тому времени этот уровень уже был достигнут, по крайней мере, на бумаге, делая дальнейший упор на эффективность хозяйства. Они утверждали, что никаких планов не следует разрабатывать без учёта имеющихся ресурсов. настаивали теперь на удвоении темпов прироста. В конечном итоге реальные результаты роста промышленного производства в 1930 году были даже по официальным данным таковы: увеличение на 22% вместо плановых 35%. Аналогично выросли показатели роста и производительности труда и капиталовложений в производство. Что касается экономистов, то у них оставалось альтернатива: либо поддержать новые планы политического руководства, либо идти в тюрьму. Об этом неопровержимо свидетельствует ряд заявлений, сделанных в 1929 году. Сталинисты начали открытую атаку на экономистов. Молотов выступил против буржуазно-кулацких идеологов в центре и на местах. В октябре Громан был отстранён от работы в экспертном совете Центрального статистического управления, а в конце года этот орган был непосредственно подчинён Госплану. Ви спортивные экономисты вроде Чаянова отреклись от своих взглядов, как будто они являлись членами партии, хотя их тут же стали обвинять в неискренности. Им всё-таки удалось пережить этот момент, впрочем, только для того, чтобы погибнуть в стенках ГПУ несколькими годами позже. Они были привлечены к процессу меньшевиков и прошли также по другим процессам. Политическое руководство преиприжичительно отвернулось от рекомендаций экономистов, изучанию эффективности капиталовложений и ассигнований, моделей накопления и потребления, исследованиям модели управления научной организацией труда и многим другим исследованиям. Присяжный сталинский экономист Срубилин заявил: "Наша задача состоит не в том, чтобы изучать экономику, а в том, чтобы изменить её. Нас не связывают никакие законы. Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять". Вопрос о темпах роста должен решаться людьми. Было принято постановление об удвоении за 5 лет основного капитала страны. Валовой продукт сельского хозяйства тоже должен был вырасти на 55%, а потребление на 85%. К 1 июля 1929 года 4% всех крестьянских хозяйств были объединены в колхозы, а к ноябрю 7,6%. Всюду Кроме тех районов, где уже была сила и произведена сплошная коллективизация, колхозы оставались слабыми и состояли почти поголовно из бедняков. Однако Сталин сумел превратить этот не очень впечатляющий подъем в широкое, неудержимое движение. 7 ноября он объявил о коренном переломе в развитии нашего земледелия от мелкого и отсталого индивидуального хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию, к совместной обработке земли. Новое решающее в нынешнем колхозном движении состоит в том, что в колхозы идут крестьяне не отдельными группами, как это имело место раньше, а целыми сёлами, волостями, районами, даже округами. А что это значит? Это значит, что в колхозы пошёл средняк. В этом основа того коренного перелома в развитии сельского хозяйства, который составляет важнейшее достижение советской власти за истекший год. Советские эксперты хрущёвского периода назвали это заявление фальшивкой, и весьма справедливо. Однако позднее в официальной советской истории вновь узавладала тенденция оправдывать это выступление Сталина и даже поддерживать его идею насчёт того, что принадлежность некоторой доли земли колхозам являлась неоспоримым доказательством наличия условий для сплошной коллективизации. Стали всё громче раздаваться голоса, требовавшие крайних мер Поворотным пунктом явился пленом ЦК, состоявшийся 10-17 ноября 1929 года. Делегатам сообщили, что в стране уже полным ходом идет добровольная массовая коллективизация. На них давили, здесь особенно велика роль главного сталинского оратора Молотова, что якобы в течение ближайших недель или месяцев необходимо воспользоваться возможностью, которую нельзя упустить и раз и навсегда решить аграрный вопрос». Молотов призывал добиться коллективизации целых губерний и республик уже в следующем году и совершить решающий скачок в течение последующих четырех с половиной месяцев. Он предупредил, что не следует допускать проникновение кулаков в колхозы и заявил, к кулаку нужно относиться как к коварному и еще не побежденному врагу. Потом разъяснил, что ожидавшихся материальных условий для коллективизации создать не удастся. Материальная помощь колхозам не может быть очень большой». Несмотря на все усилия, государство может дать им очень мало денег. Взамен Центральный Комитет призвал самих крестьян вложить средства в строительство колхозов. Несмотря на все это, Молотов все еще атаковал право к заложенной обвинению партии в том, что она строит социализм с помощью политики чрезвычайных мер, то есть политики административных репрессий. Защищаясь, Рыков зачитал заявление, которое кроме него подписали ещё двое лидеров правых. Они отказались от своего несогласия с большинством, утверждали, что они не возражают против темпов индустриализации и коллективизации, а также политики решительных действий против кулака. Однако Рыков всё же утверждал, что тактика правых позволила бы идти менее болезненным путём. Многие ораторы, в том числе Сталин, резко критиковали его за это заявление. Покаяние правок было признано недостаточным и отвергнуто. Отмечая политическую победу сталинистов, Микоян в своем выступлении сказал, что в предшествующие годы противодействие и шатание правого крыла Политбюро до некоторой степени связали руки партии, и только теперь удалось выработать четкую и ясную линию в зерновой политике. Кроме атаки на правых, не обошлось, как всегда, без традиционной критики незначительных перегибов. Председатель колхозного центра Каминский сказал, В выступлении перед участниками Пленума признал, что в некоторых местах были, возможно, применены административные меры, но тут же снял это замечание как малозначительное. Пленум принял ряд резолюций по сельскому хозяйству. Была признана необходимость радикального решения проблем сельского хозяйства на пути дальнейшего убыстрения процессов коллективизации. Пленум предписывал всем партийным организациям сделать краеугольным камнем своей работы дальнейшее развитие массовой производственной кооперации, коллективизации крестьянских хозяйств. Он призвал мобилизировать на работу в колхозы не менее 25 тысяч промышленных рабочих членов партии и потребовал принятия самых решительных мер против кулаков. В особой резолюции Пленума говорилось, что Украина должна в кратчайший период времени показать пример организации крупномасштабных коллективных хозяйств. Пленума судил правую оппозицию за то, что она объявила установленные партии темпы коллективизации нереальными и утверждала, будто в деревне отсутствуют необходимые материальные и технические условия для проведения коллективизации, а беднейшие и средние слои крестьянства не проявляют желания прийти к коллективным формам землевладения». Поленом исключил Бухарина из политбюро за шантаж партии в помощь демагогических обвинений и отстаивание тезиса о том, что чрезвычайные меры подтолкнули средника к кулаку. После плена Бухарин, Томский и Рыков публично покаялись в совершённых ошибках. Их раскаяние на этот раз было принято. А другие экс-оппозиционеры, вроде Шляпникова и Пятакова, выступили с призывом к единству партии. Затем был сформирован новый обширный административный орган Всесоюзный народный комиссариат земледелия, который получил верховные полномочия по планированию сельского хозяйства. А 5 декабря была создана комиссия для установления графиков коллективизации по главе с новым наркомом землевладения Яковлевым. 22 декабря комиссия представила отчёт, предусматривавший полную коллективизацию зерновых районов в течение 2-3 лет. Даже тут Яковлев предупредил, что нельзя впадать в экстаз и делать всё административным порядком, ибо это может отпугнуть середняка, и говорил, что необходимо остерегаться стремления руководства добиваться стопроцентной коллективизации раньше других регионов. Нечего и говорить, что именно таким было отношение к делу многих безответственных карьеристов, возглавлявших проведение коллективизации на местах. Яковлев сразу подвергся критике со стороны суперсталинистов, типа Шиболдаева, Но комиссия по коллективизации, несмотря на это, рекомендовала обработать коллективно по меньшей мере треть посевных площадей к весне 1930 года. Для Сталина эти рекомендации были недостаточно радикальными. В декабре 1929 года торжественно отмечалось 50-летие генерального секретаря. Праздницам сопровождались фальсификации истории партии, которой с годами предстояло принять чудовищные масштабы. Молотов оценил рекомендации комиссии как неудовлетворительные, и Сталин послал их назад для доработки. Он подчеркнул, что рубеж коллективизации зерновых регионов следует наметить на осень 1930 года, как это было сделано для Украины. 4 января был утверждён переработанный план. согласно которому полная коллективизация Северного Кавказа и Поволжья должна была быть завершена не позднее весны 1931 года, а остальных зерновых районов не позднее весны 1932 года. Относительно раскулачивания Сталин заявил, «Теперь раскулачивание представляет основную часть образования и развития колхозов. Конечно, нельзя его, кулака, пускать в колхоз. Нельзя!» Так как он является заклятым врагом колхозного движения, к этому времени, правда, уже сетовало на то, что кулаков не арестовывают в достаточных количествах, не заставляют их отдавать в кавычках излишки хлеба и тому подобное. В отчёте профкомиссии по кулакам при комиссии по людбюро говорилось: "Назрела необходимость конкретной постановки вопроса об устранении кулака, поскольку политические условия для этого теперь на лицо". Середняк пошёл в колхоз, Продкомиссия распределила кулаков на три категории. Относящиеся к первой категории должны были быть арестованы и расстреляны или посажены в тюрьму, а их семьи – выселены. Относящиеся ко второй категории только выселены, а относящиеся к третьей категории – невраждебных кулаков. На этом этапе разрешалось принимать в колхозы с испытательным сроком. Самое главное в этом отчете – это то, что здесь впервые заговорили о систематическом выселении кулаков – Сталин дал ключевую установку для этой новой фазы. «Мы перешли от политики ограничения и эксплуататорских тенденций кулаков к политике ликвидации кулачества как класса!» Подводя итоги периоду, предшествовавшему второй эволюции и новому циклу бесчеловечного массового террора, можно сказать, с тех пор, как это стало практически осуществимо, партия всегда стремилась положить конец частному хозяйству и рыночной экономике в деревне. Её первая попытка разрушить рынок окончилась катастрофой. Она была вынуждена в течение ряда лет приспосабливать своё правление к существованию условий, несовместимых с её доктринами. В этой ситуации партия не смогла понять принцип работы рыночного механизма и правильно управлять рынком. При первых же срывах партия снова вернулась к применению силы, якобы временному, не осознавая, что временное принуждение влечёт за собой необратимое разрушение частной инициативы. А спад частной инициативы, в свою очередь, заставлял партию затягивать и наращивать применение силы. Наконец, увидев, что чрезвычайные меры захвата хлеба дороги и трудно осуществимы, партия повернула к коллективизации как средству, способному с самого начала обеспечить партийный контроль за производством хлеба и вырвать его из рук крестьянства. Всё это к тому же представлялось ей идеологически правильным. В течение трёх зим партия испробовала три указанных подхода. Зимой 1927-1928 года речь шла о существо о простом захвате хлеба. Зимой 1928-1929 года для этой же цели пытались создать видимость массовой поддержки и инициатив в деревне. В 1929-1930-х годах на это якобы стихийное движение на деле у узду коллективизации. Это был способ обеспечить постоянный контроль за производством хлеба. Для достижения этих целей партия всё время опиралась на насквозь фальшивые теоретические построения, так как на деле почти всё крестьянство было враждебно партии и её политике. Эта фантастическая теория обладала одним практическим преимуществом: она позволяла бороться против единственных лидеров крестьянства и таким образом парализовать сопротивление деревни. Экономические результаты решения партии должны были принести катастрофу, уничтожить самую производительную часть крестьянства и подорвать стимул к работе у остальных. Возможно, Сталин и его сподвижники не предвидели степени надвигавшейся катастрофы. По крайней мере, такое представление создаётся, когда читаешь их предсказания о невиданном прогрессе сельского хозяйства после коллективизации. Когда же катастрофа разразилась, они решили пойти лишь на временное отступление. По видимому, для них возможность контролировать сельскохозяйственное производство было важнее, чем сокращение его продукции. Для партийного руководства конец частичной независимости крестьянства, уничтожение свободного рынка и последних остатков мелкой буржуазии, установление тотальной государственной власти в деревне казалось несомненным благом. Всё это, разумеется, перевешивало соображения гуманности. К тому же война с враждебными режиму кулаками и оживление классовой борьбы придавали партии новые силы, восстанавливали ее веру в ее резон де тре. Мы вступаем в эпоху раскулачивания, коллективизации и террора голодом, в эпоху войны против советского крестьянства, переросшую затем в войну против украинского народа, в эпоху, которую можно считать одним из самых значительных и самых кошмарных периодов современной истории.